Ваши действия противозаконны и аморальны. Пока дело затрагивало лишь мою свободу и мои интересы, я терпел. Но вы пытаетесь шантажировать меня, угрожая безопасности моего друга. Этого я простить не могу. Имею честь сообщить вам, что атакую вас через три дня. болан. Постскриптум Поскольку я атакую государственную структуру, известную как «Бригада Финиш», месть моя не коснется тех, кто добровольно выйдет из состава бригады в указанный трехдневный срок. Файл с таким содержанием, адресованный членом «Бригады Финиш», возник на одном из почтовых серверов, словно из воздуха. У этого файла не было ни даты, ни времени создания. У него не было и хозяина, а адресован он был всем почтовым серверам сразу. Булан оформил послание как модификацию служебной команды, используемой при настройке сервера для выяснения сетевых адресов ближайших соседей. Мало кто знал, что если в команде адрес отправителя задать метасимволом все, то послание расползается по всем почтовым серверам мира. «Каждый десятый житель планеты прочел послание, но лишь одна-две сотни поняли, кому оно адресовано и единицы, о чем идет речь».